Глава третья. Я стояла возле взятой на прокат машины, чемоданы у ног, руки безвольно опущены, ключи зажаты в ладони. Яростные порывы ветра врывались на парковку, едва не сбивая меня с ног. С того момента, как я вышла из самолета, мне все время казалось, будто я плыву по воздуху. Я автоматически последовала за другими пассажирами, чтобы забрать багаж — Немного позже, у стойки проката, мне удалось понять собеседника, несмотря на непроходимо густой акцент, и подписать договор. Но когда я подошла к машине, в конец замерзшая, разбитая, измученная, меня придавила мысль, что я по собственной воле влипла не пойми во что. Выбора у меня не оставалось. Я хотела оказаться дома, а дом для меня теперь мало ранее. Мне удалось зажечь сигарету едва ли не с десятой попытки. Пронизывающий ветер не прекращался ни на мгновение, и это начало серьезно действовать мне на нервы. Я еще больше занервничала, когда поняла, что ветер затягивается вместо меня. Поэтому я сразу же выкурила вторую сигарету и только потом стала грузить вещи в багажник. Прикуривая, я подпалила прядь волос, сброшенную мне на лицо очередным порывом ветра. Наклейка на лобовом стекле напомнила мне о здешнем левостороннем движении. Я завела машину, включила первую скорость, и мотор заглох. Вторая и третья попытки сдвинуться с места также закончились провалом. Мне достался неисправный автомобиль. Я двинулась к будке, где сидели пятеро парней. Они с улыбкой наблюдали за моими мучениями. «Хочу поменять машину, это не работает, я была раздосадована». «Здравствуйте», — ответил мне самый старший из них, не переставая улыбаться. «Что у вас тряслось?» «Понятия не имею, она не заводится». «Ладно, парни, давайте поможем дамочке». Когда они вышли из будки, я невольно отступила на несколько шагов, настолько меня впечатлили их габариты. Регбисты, пожиратели, баранины», — сказал Феликс. И оказался прав. Они сопроводили меня к машине. Я повторила безуспешную попытку сдвинуться с места. Мотор снова заглох. «Вы выбрали не ту скорость», — хихикнул один из гигантов. «Ну нет же, нет, я умею водить машину». «Переключайтесь на пятую, то есть на пятую, по-вашему, и сами увидите!» Теперь он смотрел на меня серьезно, не насмехаясь. Я последовала его совету. Автомобиль тронулся. У нас тут все наоборот. Сторона движения, руль, скорости. «Теперь все в порядке?» — спросил меня второй парень. «Да, спасибо. А куда это вы направляетесь?» «В Малоране». «Вне ближний край. Будьте внимательны на развязках. Большое спасибо. С нашим удовольствием. До свидания. Счастливого пути!» Они мне кивнули и одарили еще одной широкой улыбкой. С каких это пор прокачки автомобилей стали такими услужливыми. Проехав полдороги, я почувствовала, что напряжение понемногу отпускает. Испытания ездой и первой развязкой успешно преодолены. По пути я не видела никого и ничего, кроме овец ядовит и ядовитых зеленых полей до самого горизонта, ни одной пробки, и дождь не предвиделся. В голове снова и снова прокручивалась сцена прощания с Феликсом. По дороге от дома до аэропорта мы не произнесли ни единого слова. Он курил сигарету за сигаретой, не глядя на меня. Только в последнюю минуту рожал губы. Мы стояли лицом к лицу, смотрели друг другу в глаза, колебались, не зная, что сказать. «Ты будешь осторожно?» — спросил он. «Не волнуйся. Еще есть время повернуть назад. Ты не обязана уезжать. Не усложняй, мне пора на посадку». «Я всегда ненавидела расставание». Сегодняшнее оказалось гораздо более трудным, чем я предполагала. Я прижалась к Феликсу, и он среагировал только через несколько секунд, крепко обнял меня. «Береги себя, не делай глупостей», — попросила я. «Обещаешь?» «Посмотрим». «Иди». Он отпустил меня, я подхватила сумку и направилась к металлодетекторам. Помахала рукой, потом протянула паспорт. Проходя контроль, я все время ощущала на себе взгляд Феликса, но ни разу не обернулась. Вот я и приехала, я в Малоране, перед домом, выбранным практически наугад. На фотографии в объявлении с его описанием я едва взглянула. Мне пришлось пересечь всю деревню и проехать по ухабистой дороге к пляжу, чтобы добраться до конца моих странствий. У меня будут соседи. Еще один коттедж стоял рядом с моим. Маленькая женщина подошла ко мне и приветственно помахала рукой. Я выдавила улыбку. «Здравствуй, Диана, я Эбби, хозяйка дома. Хорошо доехала?» «Рада познакомиться с вами». Она бросила иронический взгляд на протянутую ему руку и только потом пожала ее. «Послушай, здесь все друг друга знают, а ты не на интервью в отделе кадров. И не вздумай обращаться ко мне, мадам, даже из уважения или желания продемонстрировать хорошие манеры. Договорились?» Она предложила войти в коттедж, который вскоре должен был стать моим домом. Внутри он показался мне уютным, гостеприимным. Эбби болтала безумолку, умолку. я пропускала мимо ушей половину сказанного, глупо улыбалась и кивала в ответ. Мне пришлось ознакомиться во всех подробностях с имеющейся кухонной утварью, кабельными телепрограммами, расписанием приливов и отливов, а заодно и церковных служб. На этом месте я ее прервала. Пожалуй, это мне не понадобится. Я поссорилась с церковью. «У нас серьезная проблема, Диана. Тебе нужно было разузнать об этом до того, как приезжать сюда». Мы сражались за независимость и за свою религию. Отныне ты живешь среди ирландцев-католиков, которые этим гордятся. Хорошенькое начало. Эбби, мне очень жаль, но... Она расхохоталась. Да расслабься ты, Бога ради, я пошутила. Просто я привыкла ходить к воскресной мессе. Никто не заставляет тебя сопровождать меня. С другой стороны, вот тебе маленький совет. «Никогда не забывай, что мы не англичане». «Запомню». Она с увлечением продолжила экскурсию. На втором этаже моя ванна и спальня. На этой кровати я смогу лечься по диагонали, она вдвое шире обычной двуспальной. Что ж, нормально для страны гигантов. «Эбби», — прервала я, — «спасибо, все прекрасно, меня все устраивает». «Извини меня за излишний энтузиазм, но я так счастлива, что кто-то будет жить зимой в доме. Я ждала тебя с огромным нетерпением. Все, ухожу, устраивайся». Я проводила ее до крыльца. Она села на велосипед и обернулась ко мне. «Зайди к нам на кофе, я познакомлю тебя с Джеком». В первую ночь стихи разбушевались, словно приветствуя меня. Ветер грохотал в кронах деревьев, дождь барабанил по стеклам, крыша трещала. Я никак не могла уснуть, несмотря на усталость и очень удобную кровать. Снова и снова восстанавливала в памяти сегодняшний день. Разгрузка машины оказалась делом еще более сложным, чем ее загрузка. Чемоданы были разбросаны по всей гостиной, Когда я осознала, что мне нечего есть, у меня едва не опустились руки. Я бросилась в маленькую кухоньку. Шкафы и холодильник ломились от еды. Эбби наверняка мне об этом сказала, а я ее не поблагодарила. Стыд, да и только. Ужасно невежливо с моей стороны. Но я ее как-нибудь встречу и обязательно извинюсь». Малоранья действительно крохотная деревня, как она и говорила. Главная улица, маленький супермаркет, автозаправка и паб. Никакого риска заблудиться. Равно как и растратить все деньги с карточки в бутиках. Прием, оказанный хозяйкой дома, привел меня в замешательство. Похоже, она рассчитывала на какие-то особые отношения, которые мне вовсе не нужны. «Буду максимально оттягивать посещение» ведь я приехала сюда не для того, чтобы общаться с пожилой парой, да и вообще ни с кем знакомиться не намерена. Я продержалась больше недели, не покидая дом. Запасов, сделанных Эбби и привезенных сигарет, мне хватило. К тому же все это время я потратила на то, чтобы разобрать вещи. Мне трудно было чувствовать себя дома. Ничто здесь не напоминало о моей прошлой жизни — Уличные фонари не нарушали темноту ночи, а шум города не оживлял ее. Стоило стихнуть ветру, и тишина становилась гнетущей. Я мечтала, чтобы мои соседи, а они по-прежнему отсутствовали, устроили шумный праздник. Тогда мне было бы легче уснуть. Назойливые ароматы рагу не имели ничего общего с запахом натертого паркета в нашей квартире а обезличенные парижские магазины остались далеко. Я уже жалела, что не вышла на улицу раньше. Возможно, тогда удалось бы избежать в универсами всех этих нацеленных на меня взглядов. Зачем прислушиваться, если и так понятно? Я, незнакомка и иностранка, была главной темой их пересудов. Покупатели оборачивались, улыбались мне, кивали... Некоторые со мной заговаривали, и обурчала что-то в ответ, потому что не привыкла здороваться с людьми, которых встречаю в магазине. Я бродила по отделам. Здесь имелось все — продукты, одежда и даже сувениры для туристов. Впрочем, я была единственной, кто по глупости заглянул в этот отдел. Овечки присутствовали везде и во всех видах. На фарфоровых чашках, в мясном отделе для рагу и, естественно, в виде пряжи для свитеров и шарфов. Здесь этих зверушек выращивали, чтобы кормиться ими и одеваться в них. Использовали целиком и полностью, словно мамонтов в доисторические времена. — Диана, рада встретиться с тобой. Я и не заметила, как подошла Эбби. — Добрый день, — ответила я, вздрогнув от неожиданности. — Я собиралась сегодня зайти к тебе. Все в порядке? Да, спасибо. Нашла то, что тебе нужно? Не совсем. Тут нет того, что я искала. Имеешь в виду свой багет и сыр? О, я... Не обращай внимания, я пошутила. Взяла все, что надо? Думаю, да. Пойдем... «Я тебя познакомлю». Сияя улыбкой, она схватила меня за руку и стала подводить к разным людям. Я уже несколько месяцев не говорила со столькими людьми сразу. Их доброжелательность понемногу начинала действовать мне на нервы. По прошествии получаса светских реверансов мне наконец-то удалось направиться к кассе, «Теперь я выдержу осаду как минимум дней десять». Мне так и не удалось найти предлог, чтобы отказаться от приглашения Эбби. Не говорит же, что для визита к ней мне придется выйти из дому. Я лишь сумела выторговать несколько дней, чтобы морально подготовиться. «В доме моих хозяев было хорошо». Я удобно устроилась на диване перед ярко пылающим камином с чашкой обжигающего чая. Джек оказался гигантом с белой бородой. Его спокойствие уравновешивало постоянную восторженность жены. С удивительной естественностью он налил себе пинту Гиннесса в четыре пополудни. Рэгбисты, пожиратели баранины и любители темного пива — Дополнила я про себя Феликсова описание. А темное пиво сразу же заставило вспомнить Колина. Тем не менее, мне удавалось поддерживать беседу, темой которой я с самого начала сделала хозяйскую собаку, постмена Пэта, положившего лапы мне на плечи, как только я пришла, после чего прочно устроившегося на моих ступнях. Еще я долго болтала о всякой ерунде, главным образом о погоде, а точнее о дожде и о том, какой у меня удобный коттедж. Потом я начала уставать. «Вы здешние?» — спросила я и в конце концов. «Да, но мы жили в Дублине, пока я не вышел на пенсию», — ответил Джек. «А чем вы занимались?» «Он был врачом», — перебила его Эбби. «Но лучше ты нам расскажи, чем сейчас занимаешься, это гораздо интереснее. А еще мне бы очень хотелось знать, почему ты решила похоронить себя в этой дыре». «Похоронить? Вот-вот?» Ответ содержался в самом вопросе. «Решила поглядеть на эти края. В одиночестве?» «Почему с такой красивой девушкой никто не приехал?» «Оставь ее в покое», — заметил сукаризный Джек. «Слишком долго объяснять, но мне пора». Я встала, подхватила куртку, сумку и направилась к выходу. Эбби и Джек последовали за мной. Похоже, все почувствовали себя неловко. Несколько раз подряд я спотыкалась о посмена Пэта. Стоило открыть дверь, как он тут же выскочил на улицу. «Не очень-то легко справляться с таким огромным младенцем», — сказала я, подумав при этом о Кларе. «Ох, слава богу, он не наш!» «А чей?» «Эдварда, нашего племянника. Мы его берем, когда он уезжает». «Это твой сосед», — сообщила мне Эбби. Я была разочарована. В конце концов, мне удалось поверить, что в соседнем доме никто не живет, и меня это устраивало. Я не нуждалась в соседях. Мне казалось, что даже владельцы моего коттеджа живут слишком близко. Они проводили меня до машины. В этот момент пес начал лаять и носиться во все стороны. Заляпанный грязью черный внедорожник остановился перед домом. «Ну вот, легок на помине!» — воскликнул Джек. «Подожди пару минут. Сейчас я вас познакомлю». Эбби придержала меня за руку. Племянник вышел из машины. У него было суровое лицо и высокомерный вид, и он не вызвал у меня никакой симпатии. Джек и Эбби направились к нему. Он прислонился к дверце, скрестив руки на груди. Чем больше я его рассматривала, тем более неприятным он мне казался. Ни намека на улыбку — «Заносчивостью веет за километр. Такие часами торчат перед зеркалом в ванной, отрабатывая образ искателя приключений, которому наплевать, как он выглядит. Всем своим видом он показывал, что никто не смеет его критиковать. «Ты как раз вовремя, Эдвард!» — сказала Эбби. «Да? А почему?» «Пора тебе познакомиться с Дианой». Он соблаговолил повернуть ко мне голову, сдвинул на нас солнечные очки, абсолютно бесполезные при таком тумане, и осмотрел меня с ног до головы. Я ощутила себя окороком на прилавке мясника. Судя по взгляду, его аппетит я не пробудила. Так уж и пора. — А кто это? — холодно спросил он. Я сдержалась, решила проявить вежливость и подошла к нему. «Похоже, ты мой сосед». Его лицо окончательно закрылось. Он выпрямился и заговорил с родственниками, полностью меня игнорируя. «Я же говорил вам, что не хочу никаких соседей. Сколько она здесь пробудет?» Я постучала по его спине, как стучат в дверь. Он напрягся. Потом повернулся, я не отступила, но поднялась на цыпочки. «Знаешь, ты можешь обращаться напрямую ко мне». Он приподнял бровь, его явно раздражало, что я осмелилась с ним заговорить. «Не вздумай звонить в мою дверь», — ответил он, бросив на меня взгляд, от которого я похолодела. Наплевав на вежливость, он отвернулся, свистом подозвал собаку и направился вглубь сада. «Не обращай внимания», — успокоил меня Джек. «Он не хотел, чтоб коттедж сдавался, но это не его дело». «Просто он не в духе», — поддержала Эбби. «Да нет, он просто плохо воспитан», — пробормотала я. «До встречи». «Выехать я не могла. Мою машину заблокировал сосед. Я нажала на клаксон и не отпускала его. Эбби и Джек расхохотались, а потом повернулись и ушли в дом. В зеркале заднего вида я заметила Эдварда. Он подходил не спеша, затягиваясь сигаретой. Он открыл заднюю дверцу, подсадил собаку. Его неторопливость выводила меня из себя» я оббарабанила пальцами по рулю. Не глядя на меня, он щелчком отправил окурок в сторону моего лобового стекла. Покрышки завизжали, внедорожник тронулся, и на мою машину обрушилась волна грязной воды. Я едва успела включить дворники, как он уже скрылся из виду. «Мерзкий тип». Нужно было что-то придумать, чтобы на прогулке всякий раз не промокать до нитки. Сегодня я опять попала под дождь. Первое решение — отказаться от абсолютно бесполезного зонтика. За четыре дня у меня сломались четыре штуки. Второе решение — больше не доверять лучам солнца, которые исчезали с такой же быстротой, с какой появлялись. Третье и последнее. Готовиться к выходу, когда идет дождь, потому что пока я натяну сапоги, три свитера, пальто и шарф, ливень может прекратиться и тем самым риск промокнуть снизится. Попробую все это проделать, когда соберусь гулять. Моя методика сработала. Именно это сказала я себе, впервые усевшись на песок, чтобы посмотреть на море. Случай привел меня в правильное место. Казалось, я одна в целом мире. Я закрыла глаза. Шум волн, накатывающих на берег, в нескольких метрах от меня убаюкивал. Ветер истязал кожу и выдавливал слезы из глаз. Легкие наполнялись кислородом, насыщенным йодом. Вдруг что-то резко толкнуло меня назад. Я открыла глаза и увидела совсем рядом постмена Пэта, который принялся облизывать мне лицо. Я встала с огромным трудом, попыталась хоть как-то стряхнуть песок с одежды, и тут собака умчалась, заслышав свист. Я подняла голову. В отдалении вышагивал Эдвард. Он наверняка прошел совсем рядом со мной, но не остановился, не поздоровался. Он не мог меня не узнать. И даже пусть так, но когда твой пес бросается на кого-то... Элементарная вежливость требует подойти и извиниться. Я решила вернуться и не оставлять безнаказанным такое хамское поведение. Внизу тропинки, ведущей коттеджем, я увидела, что его внедорожник устремился к деревне. Что ж, так просто он не отделается. Я забралась в свою машину. Нужно было найти этого грубияна и объяснить, с кем он имеет дело. Вскоре я разглядела его грязную таратайку, припаркованную у паба. Я резко затормозила, выскочила из автомобиля и влетела в паб, как фурия. Внимательно оглядела зал, чтобы найти свою жертву. Все взгляды обратились ко мне, кроме одного. Тем не менее, Эдвард был здесь. Сидел в одиночестве у стойки, склонившись над газетой, с спинтой Гиннеса в руке. Быстрым шагом я направилась прямиком к нему. «Ты за кого себя принимаешь?» «Никакой реакции. Смотри на меня, когда я к тебе обращаюсь». Он перевернул газетную страницу. «Родители не научили тебя быть вежливым?» «Никто и никогда не позволял себе так поступать со мной. Так что лучше тебе извиниться прямо сейчас». Я чувствовала, что багровею от ярости. Он по-прежнему не считал нужным отрываться от своего чтива. Ты меня достал, завопила я, вырывая газету у него из рук. Он отхлебнул глоток пива, поставил кружку на стойку, глубоко вздохнул. Его кулак сжался с такой силой, что на руке вздулись вены. Он встал, впился в меня взглядом. Я подумала, что, возможно, зашла слишком далеко. Он схватил валявшуюся на стойке пачку сигарет и направился к месту для курения. По пути он пожал несколько рук, но ни разу не произнес ни слова и ни разу не улыбнулся, даже чуть-чуть. Хлопнула дверь террасы. В тот момент, когда он встал, я затаила дыхание, а в пабе воцарилась тишина. Здесь собралось все мужское население деревни, и все они оказались свидетелями этой сцены. Я свалилась на ближайший табурет и подумала, что в один прекрасный день кто-нибудь должен будет преподать ему хороший урок. Бармен покосился на меня и пожал плечами. «Эспрессо, пожалуйста», — попросила я. «Здесь этого нет». «У вас нет кофе?» «Есть». «Нужно будет поработать над произношением». «Ну хорошо, с удовольствием выпью. Налейте мне, пожалуйста». Он улыбнулся и прошел в угол за стойкой. Поставил на нее кувшин со светлым напитком, явно не из кофемашины. «Да, с моим эспрессо случился облом. Я не могла понять, почему бармен, налив кофе, не отходит от меня». Вы собираетесь следить за тем, как я пью кофе? Просто хочу, чтобы вы расплатились. Не беспокойтесь, я непременно заплачу перед уходом. Здесь платят перед тем, как выпить. Английская система обслуживания. Окей, окей. Я протянула купюру, он любезно вернул мне сдачу. Рискуя обжечься, я быстро проглотила кофе и вышла. Что за странная страна, где за исключением мужлана Эдварда все люди любезны и приветливы, но при этом вас заставляют сразу оплачивать свой заказ. В Париже этого милого бармена поставили бы на место в мгновение ока. Правда, во Франции этот же самый бармен не был бы любезным. И не выдавил бы из себя ни слова, не говоря уж об улыбке. О ней нечего и мечтать. Я вернулась к старым привычкам. Больше не одевалась, ела, что попало и когда попало. Часть дня спала. Если сон не шел, лежала в постели и наблюдала за небом и облаками. Под одеялом было тепло. Тупо следила за глупостями на экране телевизора. Они превращались в немое кино, когда текст шел по Гельски. Разговаривала с Колином и Кларой, разглядывая их фотографии. Словом, жила как дома в Париже, но только без Феликса. Увы, столь желанное успокоение не приходило. Тяжесть, которая давила на грудь, не ослабевала, чувство освобождения не приходило. Я ничего не хотела, я даже больше не могла плакать. Время шло, и дни казались мне все более длинными. Этим утром, вместо того, чтобы оставаться в постели, я решила развернуть большое кресло к пляжу. Небо я уже разглядывала много дней подряд, и теперь разнообразие ради буду рассматривать море. Я запаслась кофе и сигаретами, закуталась в плед и подложила под затылок подушку. Моё внимание привлёк Лай. Эдвард и его собака вышли из дома. Впервые после сцены в пабе я увидела своего соседа. На его плече висела большая сумка. Чтобы было удобнее наблюдать за его перемещениями, я придвинула кресло к большому панорамному окну. Быстрым шагом он направился к пляжу. Его тёмные волосы были ещё больше всколокочены, чем в прошлый раз. Вот он исчез из поля зрения, пройдя за скалой. Полчаса спустя снова появился, поставил сумку и начал рыться в ней. Без бинокля не понять, чем он там занимается. Потом он присел на корточки, и теперь я видела только его спину. он долго оставался в таком положении. В животе заурчало. Это напомнило мне, что я не ела со вчерашнего дня и пришлось идти на кухню за бутербродом. Когда я вернулась в гостиную, Эдвард исчез. Единственное за весь день развлечения закончилось, я свалилась в кресло и без всякого аппетита сживала свой бутерброд. Шли часы, и не двигалась с места. Мои чувства ожили, когда я увидела, что у Эдварда погас свет». Он выбежал из дома и направился точно в то место, где уже был утром. Я накинула плед на плечи и вышла на террасу, чтобы было удобнее за ним следить. В руках он держал некий предмет. Эдвард поднял его на уровень глаз, и мне показалось, будто я разглядела фотоаппарат. Он оставался на пляже добрый час. Уже стемнело, когда он ушел. Я едва успела пригнуться, чтобы он меня не заметил подождала несколько минут, потом вернулась в дом. Мой сосед оказался фотографом. Всю последнюю неделю я выстраивала свой день под его расписание. Он выходил из дому в разное время, всегда с фотоаппаратом, обходил всю бухту малорани, мог часами оставаться неподвижным, не реагировал ни на ветер, ни на дождь, временами обрушивавшиеся на него. Благодаря своим наблюдениям я многое узнала. Он был еще более заядлым курильщиком, чем я. Сигарета неизменно торчала у него изо рта. Судя по всему, в день нашей встречи он выглядел самым обычным для себя образом, неопрятный, как всегда. Он ни с кем не разговаривал, и к нему никто не приходил. Ни разу я не заметила, чтобы он повернул голову в мою сторону. Отсюда вывод — Этот тип – натуральный эгоцентрик. Никто и ничто, кроме фотографии, его не интересует. И снимает он все время одно и то же. Одни и те же волны, один и тот же песок. Он абсолютно предсказуем, и мне ничего не стоило предугадать любое его действие. В зависимости от времени суток он направлялся то к одной, то к другой скале – Однажды утром я не стала смотреть в окно, там он или нет. Однако время шло, и мне казалось все более странным, что я не слышу лая, пса, который следовал за ним повсюду. К своему огромному удивлению я увидела, что его машины тоже нет на месте. Неожиданно я вспомнила о Феликсе, которому после отъезда ни разу не звонила, и подумала, что сейчас самое время это сделать. Я схватила мобильник и быстро нашла в контактах номер. «Феликс, это Диана», — сообщила я, когда он снял трубку. «Не знаю такой», — и он отключился. Я перезвонила. «Феликс, не клади трубку». «Ты, наконец-то, обо мне вспомнила?» «Я бессовестная знаю. Прости меня». «Когда ты возвращаешься?» «Я не возвращаюсь». Я остаюсь в Ирландии. Наслаждаешься новой жизнью? Я сообщила ему, что хозяева моего коттеджа очаровательные люди, что я несколько раз ужинала у них дома, что все обитатели деревни встретили меня с распростертыми объятиями, что я регулярно бываю в пабе. Шум мотора прервал мой пылкий монолог. «Диана, ты здесь?» «Да, да, погоди минутку». К тебе кто-то пришел? Нет, это вернулся мой сосед. У тебя есть сосед? Да, но я легко обошлась бы без него. Я стала рассказывать ему об Эдварде. Не хочешь перевести дух, Диана? Извини, но этот тип ужасно действует мне на нервы. А у тебя что нового? Сейчас у нас затишье. Я открываю счастливых только времени аперитива. Я организовал вечер, посвященный самым знаменитым развратникам в литературе. По-моему, это перебор. Даю гарантию, если кто-нибудь напишет обо мне книгу, я займу среди них первое место. С тех пор, как ты уехала, у меня ни минуты свободной, и я попал в полосу удач «Безумные вечера и бурные ночи». Твои целомудренные ушки не вынесут пересказа. Отключившись, я пришла к трем выводам. Феликс никогда не изменится. Я скучаю по нему, и мой сосед не заслуживает внимания. Резким движением я задернула занавески. Я встряхнулась и попыталась вернуться к чтению, но спокойствие покинуло меня. Я не знала, связано ли это с мрачной атмосферой детектива Арнальдура Индри в который я погрузилась или со стылым воздухом, поддувавшим мне в спину. По телу пробегал холодок, руки заледенели. В коттедже царила еще более глухая, чем обычно тишина. Я встала, растерла руки и ненадолго остановилась перед панорамным окном. Скверная погода. Тяжелые тучи застилают небо. Стемнеет сегодня раньше, чем обычно. Я пожалела, что не умею разжигать камин. Приложила руку к радиатору. Его температура меня поразила. Если система обогрева сломалась, я загнусь от холода. Я попыталась зажечь свет. Первая лампа никак не среагировала. Я нажала на другой выключатель. Тот же результат. Я стала нажимать на все выключатели подряд, но света не было. Беспросветная тьма. Я посередине. Совсем одна. Переломив себя, я побежала к Эдварду. Я колотила и колотила по деревянной двери, пока у меня не заболела рука. Я отошла и попыталась заглянуть в окно. «Останься я еще на минуту в одиночестве», и безумие мне обеспечено. За моей спиной раздались странные звуки, и на меня накатил страх. «Можно узнать, что ты делаешь?» — услышала я. Я обернулась одним рывком. Эдвард возвышался надо мной всей своей громадой и ометнулась в сторону, пытаясь убежать. Мой страх стал иррациональным. Я... «Ошиблась я... я... ты что?» «Мне не нужно было приходить. Я больше не буду тебя беспокоить». Не отрывая от него взгляда, я пятилась по дороге. Каблук зацепился за камень, и через секунду я лежала на спине в грязи. Эдвард подошел ко мне. Он был в ярости, но все же протянул руку. «Не прикасайся ко мне!» Он застыл на месте, удивленно выгнул бровь. «Угораздило же меня попасть на чокнутую француженку!» Чтобы подняться, я встала на четвереньки и услышала издевательский хохот Эдварда. Я умчалась домой и заперла дверь на два оборота, после чего укрылась в своей постели. Но никакие одеяла, покрывала и свитера не избавили меня от холода, меня трясло. Я сжимала в кулаке обручальное кольцо. Вокруг черным-черно мне было страшно. Из-за рыданий перехватывало дыхание. Я свернулась клубком. У меня заболела спина, потому что я отчаянно напрягалась, стараясь остановить дрожь. Я впилась зубами в подушку, чтобы не завопить спала я урывками, чудо не произошло. Свет за ночь не вернулся. Я обратилась к единственному человеку, способному мне помочь, пусть и по телефону. Блин, некоторые спят между прочим, заорал Феликс, когда я позвонила ему во второй раз за сутки. Прости меня, прошептала я и снова заплакала. Да что у тебя стряслось? Мне холодно. И тут темно. Что? Что? Со вчерашнего дня у меня нет света. И ты не нашла никого, кто мог бы тебе помочь? Я пошла к соседу, но побоялась его беспокоить. Почему? Я подумала, а вдруг он серийный убийца? Ты что, клея нанюхалась? У меня нет света, помоги мне. «Ты проверяла пробки? Может, они вылетели?» «Нет». «Пойди посмотри». Я починилась. Прижав мобильник к уху плечом, я нажала на кнопку. Все лампы в доме загорелись, все приборы заработали. «Ну и?» — спросил Феликс. «Все в порядке, спасибо». «Ты уверена?» «Да. Иди досыпай. Мне впрямь очень неловко». Я быстро выключила телефон и тут же свалилась на пол. «Я действительно не в состоянии справиться ни с одной проблемой без посторонней помощи. Родители правы. Мне хотелось надавать себе пощечин».